Судья Уорграйф думал. Армстронг. Помню, как он давал показания. Весьма осторожно и осмотрительно. Все доктора — олухи, а те, что с Харли-стрит, глупее всех. И он со злорадством вспомнил о недавней беседе с одним лощеным типом с этой самой улицы. Вслух он проворчал. «Спиртное в холле». «Должен пойти поздороваться с хозяевами», — сказал доктор Армстронг. Судья Уоргрейф закрыл глаза, от чего достиг еще большего сходства с ящером и сказал. «Это невозможно». «Почему?» — изумился доктор Армстронг. «Ни хозяина, ни хозяйки здесь нет», — сказал судья. «Весьма странный дом. Ничего не могу понять». Доктор Армстронг вытаращил на него глаза. Чуть погодя, когда ему стало казаться, что старик заснул, Оргрейв вдруг сказал. «Знаете Констанцию Калмингтон?» «К сожалению, нет». «Это неважно сказал судья. «В высшей степени рассеянная женщина, да и почерк ее практически невозможно разобрать. Я начинаю думать, может быть, я не туда приехал». Доктор Армстронг покачал головой и прошел в дом, а судья Воргрейф еще некоторое время размышлял о Констанции Калмингтон. «Ненадежная женщина, но разве женщины бывают надежными?» И мысли его перескочили на двух женщин, с которыми он приехал, старую деву с поджатыми губами и молодую девушку. Девчонка ему не понравилась, хладнокровная вертушка. Хотя нет, здесь не две, а три женщины, если считать миссис Роджерс. Странная тетка, похоже, она всего боится. А впрочем, и вполне почтенная пара и дело свое знают. Тут на площадку вышел Роджерс. «Вы не знаете, к вашим хозяевам должна приехать леди Констанция Калмингтон?» Роджерс изумленно посмотрел на него. «Мне об этом ничего не известно, сэр». Судья поднял было брови, но лишь фыркнул в ответ. «Недаром этот остров называют негритянским», — подумал он. «Тут дело и впрямь темное».